Эй, синегами, брат, его что, так корёжит от попавшей силы меча? Удивился я этому монструозному брейкдансу. Валь потеряла равновесие и шлепнулась о землю, полностью расплотавшись и тяжело хрипя. Ее закрытые глаза распахнулись и стали кого-то искать. Совершенно скоро, сосредоточившись на мне, и этот взгляд был далек, очень далек от тех метающих ярость буркал, что я видел раньше, до нашей схватки. Спасибо.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 Выполняют мелкие поручения и все такое. Мне казалось, что Лиць радуется, рассказывая о своем новом достижении на поприще магии смерти. Ладно, это твое дело. Роза у них только больно странная. Присмотрелся я к ним. Как это генералы вражеских армий вторжения, все как на подбор ритивые, гордые.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 Посоветую членам моего клана. Бесполезные крыши многих зданий мы заполним лучшей землей и засадим цветами. Это позволит Джети питаться насекомым, которых не пустят на ваши урожайные грядки. Магические отпугиватели мушкоры всякой. А… <с kiss> Какие грядки? Удивился я и проследил за рукой Альва. О, -о, -о, -о, О, и в приям грядки. Что это они там выращивают? Картошка, капуста, морковка.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 Часть твоей души будет у меня, а система присмотрит за нашим договором. Два часа спустя, сделав все дела, я любовался на огромной листку в шинке диаметром в пятьдесят с лишним метров и огромной, дурно пахнущей шишкой посреди всего этого великолепия. Зеленая, смоленистая, сильно привлекающая мух растения. Те, в свою очередь, привлекали рыбу, которой любил лакомиться новый страж-убежища.